Пока. Вот ну, значит, что некоторое время, которое определяешь не ты, а кто-то другой, ты не имеешь возможности делать, что хочешь. Ну это значит и то, что этот другой человек в общем-то безразличен к тебе. Он прекрасно знает, что ты никуда не убежишь, пока не закончишь своё дело. Вполне возможно, что он точно и не знает, каково это дело, но пока это его не интересует, он играет с тобой как кошка с мышкой. Именно с этой мыслью никогда не можешь примириться. И все-таки, все-таки каждый раз все повторялось. Небо могло быть ясным, но он этого не замечал. магло быть те черты блáкан, но я сомневался в этом. Будто на что-то внутри у него нуждагивал не был внезапно тревожный извоночек, слежка, слежка. В утедаче, то как бы он мог всегда обнаруживать своих преследователей, угадывать их выход на сцену? Но может быть, может это не он? А они прячутся, принимают все меры предосторожности, стараются быть незаметнее и преуспели в этом. Может ли вот тревожный звоночек зазвонит именно тогда, когда этого хотят они? А он всего лишь игрушка в их руках. Он заказал пирожок с мясом. Божественный. Это да. кто-то уже давно сказал о таких пирожках, потому что один только Бог знает, что у них внутри. Действительно, замешано в начинку много. Запах-то у меня совсем тоже есть. Он выпил бутылку холодного пепси. Попросил ещё. Он выпил бы и дива, но на работе никогда себе этого не позволял. Знал, что ощущение бодрости, какое даёт небольшая доза алкоголя, весьма обманчиво. Он знал, что человек может полностью владеть собой только тогда, когда находится в естественном состоянии. А именно сейчас как будто тогда. Он нуждался в полном самообладании. Весь его организм должен работать безукоризненно, а уровень жизнедеятельности быть наибущим. Передъ нас лежила вот столы ещё около полтора часа. Я всё-таки тошно было сидеть вот так за столиком, держать в руках стакан, из которого уже выпил две бутылки кока-колы. Он расплатился и вышел из закусочной. Увидев автобус, не раздумывая, сел в него. и попросил билет до конечной остановки. В сажорах было всего 4-5 человек. Полная женщина никак не могла устроить огромную корзину, набитую всякими покупками. Мужчина весьма респектабельного вида, хотя и задыхался, но не мог позволить себе снять пиджак из-за устука вот этой верени, которую он носил, а же не wiadomo какие тяжкие грехи. Две девочки-школьницы забавлялись тем, что тискали щенка немецкой овчарки. Щенок в конце концов не выдержал и отплатил тем, что промочил насквозь платья одной из них. Каждый был занят самим собой. Какой-то парень читал книгу. Со мной та индуктёрша покачивалась из стороны в сторону, и головой её мотало в полном соответствии с движением автобуса. Вот все стали выходить. Это был конец линий. Грусть, но что это и конец света? В иссушшей земле дома стали где-то метров на 200 позайти. Он зашагал по пыльной дороге и вскоре оказался перед огромным закругляющимся зданием. Что делал знаешь, что ворота наверняка закрыты? Он пролез сквозь прутья решётки.